В клидовом пространстве времени нет разницы между направлением времени и направлениями в пространстве. С другой стороны, в реальном пространстве времени, в котором события имеют действительное значение, координаты времени, различия очевидны. Направление времени лежит внутри светового конуса, а пространственные направления вне его можно считать использованием мнимого времени. всего лишь математическим приёмом или хитростью для вычисления результатов, относящихся к действительному пространству времени. Однако всё намного сложнее. Возможно, Евклидово пространство-время является фундаментальным понятием, а то, что мы считаем действительным пространством-временем, это всего лишь плод нашего воображения. Когда мы применяем для вселенной Феймановское суммирование по историям, аналогом истории частицы Теперь является всё искривлённое пространство-время, представляющее историю всей вселенной. Из технических соображений, о которых говорилось выше, это искривлённое пространство-время должно считаться евклидовым. То есть время является мнимым и неотличимо от направлений в пространстве. Чтобы вычислить вероятность обнаружения действительно в пространстве во времени с определёнными свойствами, необходимо сложить волны, связанные со всеми историями в мнимом времени, которые обладают этими свойствами. Тогда можно узнать, какой будет вероятной истории вселенной в действительном времени. Условие отсутствия границы У классической теории гравитации, которая опирается на действительное пространство-время, имеется только два возможных варианта поведения Вселенной. Она либо существовала вечно, либо родилась из сингулярности в определённый конечный момент времени в прошлом. В действительности теоремы о сингулярности показывают, что должен был иметь место второй вариант. Однако в квантовой теории гравитации возникает третья возможность. Поскольку используется евклидово пространство-время, в котором направление времени не отличается от направлений в пространстве, пространство-время может быть конечным по протяжённости и при этом не иметь сингулярностей, образующих границу или край. Оно будет похоже на поверхность Земли, но с добавлением ещё двух измерений. Поверхность Земли конечна по протяжённости, но не имеет границы или края. Если вы отправитесь в плавание в сторону заходящего солнца, то не упадёте за край и не угодите в сингулярность. уж я-то знаю, поскольку совершил кругосветное путешествие.